Ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полоски. Но когда он затем с тоской всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещенных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман еще реще повторил: «Как вы себя чувствуете, господин Анельм? И в совершенном молодуши студент отвечал: «Ах, любезный господин конректор. «Если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне совсем наяву с открытыми глазами под бузинным деревом у стены Линковского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в выступлении...» «Эй, -э -э -э -э, господин Ансельм!» — прервал его конректор. «Я всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить, грезить с открытыми глазами...» и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно только для умалишенных или дураков. Студент Ансельм был весьма огорчен жестокую речью своего друга. Но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника, хорошенькая цветущая девушка шестнадцати лет. «Но, милый папа», — сказала она, — «с господином Ансельмом верно случилось что-нибудь особенное, и он, может быть, только думает, что это было наяву, а в самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который остался у него в голове». «И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор», Так вступил в беседу регистратор Гейербранд: "Разве нельзя ему погрузиться в некоторое сонное состояние?" Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе, а именно в этом состоянии апатии, который, собственно и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения.